Хронос был в ярости. Здание, мимо которого он проходил со своим отрядом, оказалось настоящей ловушкой. Оказалось, что какая-то тварь, обитающая в ней, тоже в некоторой степени умела управлять временем. Но не это оказалось самым страшным. Хронос был явно сильнее и с легкостью справился бы с мутантом, погасив его временную волну своей, более мощной. Но тварь, помимо этого, умела кое-что еще. Хронос похватился слишком поздно, когда двое его бойцов внезапно остановились, подняли свои стрелково-гранатометные комплексы и одновременно нажали на спусковые крючки. Кристаллы бронекостюмов, в которые был облачен отряд Хроноса, в момент выхода из Припяти были заряжены под завязку. Сейчас их заряд составлял около 50%. Разряжалась защита довольно быстро и чтобы сэкономить энергию, отряд шел без дополнительных пулестойких очков и бронированных фильтрующих масок, полностью защищающих лицо. Открытыми оставались только глаза и рот. И это оказалось ошибкой. Два выстрела грохнули как один, и двое бойцов рухнули на землю, получив каждый по пуле в левый глаз. Не ожидавший такого поворота Хронос, по привычке попытался было сдвинуть время назад на минуту, и понял, что у него ничего не выходит. Его мозг неожиданно словно оказался в ленивом плавающем киселе, тормозящем мысли, расслабляющем, вызывающем острое желание улечься поспать прямо тут, на поляне, перед совершенно безопасной пекарней. Пекарней? Хронос был уже готов поддаться внезапно нахлынувшему чувству умиротворения, освобождающему от всех забот. Как это слово, внезапно возникшее в голове, встряхнуло его не хуже хорошей затрещины, Он просто не мог знать, что это здание именно пекарня, а не сарай для складирования навоза. Чужие мысли в моей голове. Кто-то управляет мной. Однако встряска не решила проблему. По-прежнему релаксирующий мозг Хроноса все равно не мог сдвинуть время даже на мгновение. И тогда, скорее от бессилия, Хронос подхватил с земли один из стрелково-гранатометных комплексов, ранее принадлежащий убитому гвардейцу, и начал стрелять. Пули ударили в стены пекарни, выбив из них кирпичную крошку. Одна из них, отскочив рикошетом, долбанула по шлему экзоскелета. И эта случайность помогла Хроносу окончательно прийти в себя. «Огонь!» – заорал он, пятясь назад и не переставая давить на спусковой крючок. «Огонь, мать вашу!» Его бойцы гораздо лучше слушались мысленных команд, но и голосовые воспринимали тоже. Пекарня немедленно скрылась в облаке кирпичной пыли, выбитой из стен градом пуль, которым поливала ее из своего оружия гвардия Хроноса. Но сам он понимал, ни одна из этих пуль не достигла цели. Стены здания в два кирпича, построенного еще во времена СССР, разбить можно было разве что из крупнокалиберных пулеметов. И Хронос знал точно. Чуял. Тварь притаилась где-то там, внутри пекарни. И сейчас готовится к новой ментальной атаке, которую ему, повелителю времени, отбить точно не удастся. Лупить гранатами по окнам было бы не лучшим решением, скорее самоубийственным. Это понимал даже Хронос, не особо искушенный в военном деле. Хорошо, если каждая вторая граната влетит в окно. Зато каждая первая, ударившись в стену, отскочит под ноги отряду, что, несмотря на наноброню, совершенно нежелательно. Поэтому, скрипнув зубами от бессильной ярости, Хронос крикнул «Отходим!» и продублировал команду мысленно, так как за звуками стрельбы не услышал сам себя. Его отряд сейчас бездумно и бесцельно расходовал боезапас, и это бесило еще больше. Не думал Хронос, что ему достанется настолько тупая команда бронированных дебилов. Хотя, может, это он просто еще не научился правильно управлять ими? Как бы там ни было, уходить было надо. И срочно. Больно осознавать, что оказывается и тебя, всемогущего и всесильного, может в легкую уделать какой-то мутант-псионик. А ведь не будь у Хроноса отряда, он бы сегодня сам остался на этой поляне в виде пищи для хитрой твари, умеющей копаться в чужих мозгах. И от этого осознания ученый бесился еще больше. Тем не менее, Хронос осознавал, что произошедшее кое-чему его научило а именно не переоценивать себя и не недооценивать противника. Раньше ученый снисходительно относился к стрелковому оружию. Мол, зачем мне оно, когда у меня есть мой дар? Сейчас же он сжимал в руках стрелково-гранатометный комплекс, спасший жизнь ему и его отряду. Теперь Хронос не собирался расставаться с ним ни на минуту. И базона оказалась гораздо более сложным и страшным испытанием, чем предполагалось в начале. Идти пришлось недолго. Лес кончился, и перед глазами Хроноса оказался весьма атмосферный постап-пейзаж. Насквозь проржавевшие остатки грузовых вагонов и платформ, навсегда замерших на бесконечной линии железнодорожных рельс, рыжих от коррозии. Внутри одного из вагонов живописно расположился жирный электрод, похожий на светящийся шар, сплетенный из белых молний. Аномалия сыто потрескивала молниями, бьющими сквозь дыры в стенках вагона, возле которого живописно были разбросаны обугленные человеческие скелеты. в на мгновение забыла о своей ярости. Любопытство ученого взяло верх. Что могло заставить людей лезть прямо в аномалию? Может, и она какие-то пси излучает, заставляющие живые существа добровольно идти в лапы неминуемой смерти? Он подошел поближе? и, опустив на глаза темные бронированные светофильтры экзоскелета, понял, что... В самом центре электрода, рядом с его пульсирующим сердцем, словно в клетке из потрескивающих молний, завис необычный артефакт. Шарик величиной с теннисный мячик, висящий в полуметре над землей, пронизанный яркими цветными переливающимися нитями цвета расплавленного золота. «Второе сердце», — прошептал Хронос. Он читал об этом артефакте в одной из многочисленных книг про зону. Правда, там говорилось, что электроды с уникальными артами внутри рождаются один раз за все существование зоны. Однако, похоже, ошибся автор книги. Вот оно, висит второе сердце внутри аномалии, причем такое крупное. В энциклопедии зоны написано, что размером больше, чем с куриное яйцо, их нигде не встречали. А тут оно как минимум в два раза больше. В другое время Хронос, может, и прошел бы мимо ценного арта. На кой он ему, когда и так накопленных денег хватит на пять жизней? Но сейчас ученого грызло бешенство от того, что ему пришлось отступить перед более сильным противником. А ведь согласно той же энциклопедии, второе сердце может наделить твое оружие или элемент снаряжения любым свойством, которое ты пожелаешь. И как раз сейчас защита от псиатак Хроносу очень бы не помешала. Помнится, был в той книжке описан способ, которым какой-то сталкер добыл второе сердце. Но каким именно? Хронос подзабыл. Есть такое свойство у многих талантливых людей стирать из памяти то, что они считают ненужным. Типа иначе в голове места не останется на действительно важное и нужное. Вот и ученый тогда стер информацию из романа, случайно прочитанного на досуге во время полета на другой конец земного шара к какому-то супербогатому и влиятельному клиенту. «Эх, как бы она сейчас пригодилась!» Арт, между тем, словно манил к себе, вплетая свои золотые нити в серебро молнии сытого электрода, недавно поужинавшего каким-то отчаянным сталкером. Вон, прямо возле вагона, его почерневшие кости еще дымятся, и наполовину расплавившийся, не успевший остыть обрез стволки со сгоревшим цевьем пышет жаром, от которого еле слышно шипит сырая болотистая почва зоны. И Хронос решился. Их оставалось восемь. Идеальных бойцов в защитных костюмах, которым не было равных в зоне. Воинов, с которыми Хронос собирался пробиться к монументу, чтобы стать немного много ни мало хозяином всего мира. Так почему бы не испытать свое новое оружие, а заодно не заполучить легендарный артефакт, который наверняка поможет достижению его цели? «Максимальная защита!» – послал он мысленный сигнал. «И вперед!» На лице одного из бойцов мгновенно появилась бронированная фильтрующая маска и пуленепробиваемые очки. Грудные бронепластины на коленнике и на локотнике стали заметно толще, а все остальное тело и без того полностью закрытое нанозащитой, напоминающей напоминающие гипертрофированные мускулы, покрылось матовой чешуей стального цвета. Хронос довольно усмехнулся. «Понятное дело, что такая броня жрет энергию, словно голодный лев, дармовое мясо» но если дело выгорит, то оно того стоит. Повинуясь мысленному приказу, боец положил на землю свой стрелково-гранатометный комплекс и направился к аномалии, которая, естественно, тут же отреагировала, долбанув молнией и толщиной в руку. Однако костюм справился. Хронос отметил про себя. Молния пробила грудную пластину наполовину ее толщины, но боец лишь пошатнулся и пошел дальше. При этом поврежденная броня мгновенно затянулась. Это ученый и хотел знать, как поведет себя суперзащита в экстремальных условиях. Потому что слухи слухами, но личный опыт не заменят никакие сталкерские байки. Боец продолжал идти. Дошел до вагона и даже ногу приподнял, готовясь влезть в него, когда аномалия ударила во второй раз. Видимо, первая молния была пробной, пристрелочной. А вот вторая шарахнула по-взрослому и защита, можно сказать, что справилась, если бы не она, от бойца остались бы одни головешки. А так ему лишь голову снесло, словно бритвой срезала. Хитрая аномалия не зря протестировала костюм и ударила точно в самое слабое место, тонкой, но экстремально мощной молнией, прошедшей сквозь броню и шею под ней, словно нож, рассекающий масло. Боец еще стоял с занесенной ногой, оперевшись руками о край вагона а его голова уже катилась по земле, при этом бронированный шлем с очками и маской быстро становился прозрачным. Без связи с источником энергии он на глазах превращался в воздух, из которого, собственно, большей частью и состоял. Миг, и ничем не защищенная голова подкатилась к ногам Хроноса. Тот поморщился. Типичная солдатская физиономия без признаков развитого интеллекта. Рубленные черты лица, выступающие скулы, квадратная челюсть, и бессмысленные глаза, в которых навеки застыло удивление. Людям вообще свойственно удивляться, когда они считают себя сильными, ловкими, неуязвимыми, и вдруг совершенно неожиданно умирают, лишь в самый последний миг осознав, что с ними произошло. Эти глаза смотрели на Хрона, словно спрашивая, «Как же так, командир, почему ты послал меня на верную смерть?» Ученый брезгливо пнул голову тяжелым ботинком, и она угловато перекатываясь покатилась по траве, словно никому теперь не нужный проколотый футбольный мяч с остатками воздуха внутри. Но Хронос уже забыл о мертвом бойце. Сейчас его заботило иное. Аномалия, потратившая слишком много энергии на удар, была разряжена. Огромный электрод сдулся, превратившись в потрескивающее светящееся облачко тончайших крохотных молний, в центре которого учащенно пульсировало маленькое сверкающее сердце. Не пройдет и четверти часа, как аномалия снова станет смертельно опасной. Найдет, где подпитаться, чтобы окончательно не сдохнуть. А может и умрет. Говорят, такое тоже бывает. Сейчас же от нее осталось лишь выжженное черное пятно с зависшим над ним сердцем электрода. Временно совершенно безопасным, дрожащим, словно от ненависти, висящим в полуметре над полом вагона клубком белых и зломанных нитей, размером не более теннисного мячика. А рядом с ним на этом черном пятне валялся шарик размером с куриное яйцо. Уже совершенно некрасивый, лишившийся переливающихся золотых нитей, напоминающий тусклый дешевый сувенир. Но Хронос знал, так оно и должно быть. Без подпитки от электрода уникальный артефакт уходит в себя, словно черепаха в панцире, сберегая драгоценную энергию. Теперь дело осталось за малым. Достать его из вагона. Однако самому Хроносу идти туда не хотелось. Мало ли, может, аномалия не до конца разрядилась. К чему подвергать опасности свой экзоскелет последней модели и то, что внутри него? Повинуясь команде ученого, еще один боец отделился от группы. На этот раз Хронос дал приказ сделать все быстро, пока электрод вновь не набрался сил. Боец бежал быстро и плавно, словно дикий зверь. Казалось, еще немного, и он, встав на четвереньки, помчится еще быстрее на бегу, играя гипертрофированными мускулами своей совершенной брони. Хронос даже слегка скривился. Его Экзо был на такое не способен. Может, иметь смысл содрать с одного из подчиненных ему существ навороченную защиту и надеть ее на себя? Только вот еще бы узнать, как это делается. Хронос примерно представлял себе принцип работы нано но лишь примерно. Брат перед смертью отдал ему свою гвардию, но не технологию ее производства, о чем сейчас Хронос искренне пожалел. Пока он размышлял, боец подбежал к вагону, Легко по запрыгнул в него и, подняв с пола артефакт, поднес его к лицу, желая удостовериться, тот ли предмет находится у него в руке, что приказал принести хозяин. При этом защитные очки исчезли с его лица. В полумраке вагона тонированные стекла мешали рассмотреть поднятое как следует, а включать прибор ночного видения было еще рановато. Хронос не мог контролировать каждое движение своей гвардии, он лишь отдавал команды, которые те выполняли но все-таки эти существа были людьми, со своими мыслями и желаниями. Сейчас боец лишь хотел получше выполнить приказ и проявил инициативу. Но после происшествия возле пекарни Хронос решил, впредь путешествуем по зоне только в полной защите. Что он и немедленно донес до бойца, послав мысленный приказ «Верни очки и бегом сюда». Однако выполнить его тот не успел. Пуля ударила ему точно в глаз, прошила мозг, Разнесла затылочную кость и, отрикошетив от задней стенки шлема, вместе с фонтанчиком крови вынесла второй глаз. И лишь после этого откуда-то со стороны вокзала раздался хлопок выстрела. Убитый воин еще падал на почерневший пол вагона, а Хронос уже отдал команду остальным, проорав «Туда! Убить всех! Я сказал всех!» Его трясло от ярости. Опять, снова, в который уже раз ему мешают. Сейчас он хотел уничтожить всех людей на планете. Все эти бестолковые, примитивные существа, родившиеся, казалось лишь для того, чтобы ставить ему палки в колеса. Причем он уже понял. В состоянии такой вот всепоглощающей ярости бесполезно пытаться управлять временем. Все равно ничего не выйдет. Но зато он мог управлять орудиями убийства, которые сейчас упругой беззвучно бежали к станции Янов, сжимая в руках оружие и не обращая внимания на пули, хлещущие по их совершенной броне. Мы вышли из леса, и перед нами открылась знакомая картина. Вид на станцию Янов со стороны свалки грузовых вагонов и платформ, согнанных сюда после аварии. Еще один памятник зоны, навсегда застывший на ржавых рельсах. И даже слегка подсвеченный мерцающими сполохами. Я примерно представлял, что может так мерцать. Поэтому даже и не удивился, увидев хорошо откормленный электрод, обосновавшийся в одном из насквозь проржавевших вагонов, раздвижные створки которого то ли спер кто-то на металлолом, то ли они сами отвалились и сгнили в ноль на болотистой почве. Ну и картина возле того электрода была соответствующая. Обугленные трупы, которые аномалия обгладала своими молниями. А вон голова, чья-то с напрочь сожженной шеей. «Похоже, кому-то электрод башку снес», — прокомментировала Настя. Странный удар, заметил я, необычный для этой аномалии. «Ага», — кивнула Настя, Я ожог какой-то уж больно тонкий для молнии. Мы думаем об одном и том же?» «Сто процентов. Хозяин этой головы был в бронекостюме Хроно, и электрод долбанул по самой уязвимой его части. Я даже знаю, зачем Хронос послал свою пристиж». «Не поняла?» — я кивнул на аномалию. «Видишь, рядом с ее центром золотистый шарик. Это второе сердце. Ценнейший артефакт. Говорят, что он рождается лишь один раз в одной конкретной зоне, но, похоже, это не так. Однажды мне посчастливилось добыть такое из электрода. Так, может, повторишь, если он такой ценный? Я покачал головой. Тогда мне удалось из мощнейшего дробовика достать до первого сердца. Сейчас у нас такого оружия нет. А пули, выпущенные очередью, электрод методично расплавит одну за другой. Проверено. Да еще и их кинетической энергией подпитается, после чего долбанет в ответ так, что мало не покажется. Так что пойдем-ка лучше в Янов. Если там Хронос со своей бандой не остановился, так хоть перекусим по-человечески. Во всяком случае, очень на это надеюсь. А что, могут быть варианты? Пошли, расскажу по пути. И рассказал. После чего Настя еще раз проверила свой пулемет и задумчиво сказала. Но ну, если ты тому ужили действительно бар подарил, то, может, он и не прикажет своим кибом стрелять? Хотя, может быть, всякое». С этим было трудно не согласиться, поэтому я на всякий случай и свой трофейный печенек тоже осмотрел на ходу. «Ну, вроде подвести не должен, ибо совершенно новая машинка, а там уж как карта ляжет». Бар Янов расположился в бывшем зале ожидания железнодорожной станции. «Бывал я тут» вполне приличное заведение. А уж если за него торговец жило плотно взялся, то тут вообще должно быть райское место. Однако чем ближе мы подходили к бару, тем хуже были у меня предчувствия. Моя сталкерская чуйка аж звенела, заставляя указательный палец рефлекторно тянуться к спусковому крючку. А потом к этому неслышному звону добавилась сладковатая вонь. С каждым нашим шагом в воздухе все сильнее пахло кровью и смертью. Уж я-то знаю этот запах, как, наверное, никто другой. Двери в бар были распахнуты, возле них лежала нога. Оторванная. Берц, штанина. А выше лохмотья материи и красного мяса, еще не успевшего потемнеть. Стало быть, ногу оторвали не позже пары часов назад. Но и не раньше получаса, так как лохмотья плоти уже перестали кровить. Я опустил пулемет. Уже было ясно, стрелять не придется. Потому что и вокруг, и в самом баре было тихо. Очень тихо. Как бывает на кладбище. Или там, где никого не осталось в живых. Перешагнув через ногу, мы вошли внутрь. Понятно. По совокупности предыдущих факторов, ничего иного я и не ожидал увидеть. Весь пол бара был залит кровью. Ее сладковато-тошнотворный запах мгновенно забил ноздри, а на языке немедленно появился привкус ржавого железа. А еще по полу были разбросаны фрагменты человеческих тел. Там половина кисти руки, там чьи-то кишки на отломанную ножку стула намотаны, а вон на столе человеческая голова лежит и смотрит на нас бессмысленным невидящим взглядом. Людей здесь не убивали. Их рвали на части, словно ненужную бумагу, перед тем, как отправить ее в помойное ведро. Даже мутанты так не убивают. «По-моему, не лучшее место для отдыха», — заметила Настя. «Хотя, если проветрить немного, чтобы не так воняло дерьмом и кровищей, то можно было бы поискать, чем тут можно перекусить». Я усмехнулся. «Фуфу -фу реально повезло с боевой подругой. И это не цинизм». На войне это норма, когда смерть в самых страшных ее проявлениях воспринимается как обыденность. Иначе не выжить. Пока будешь бледнеть лицом и блевать в кустах, тебя по звуку вычислят и прям там и пристрелят. Самое милое дело. Как в тире. Прицелился куда хочется, не спеша и не боясь ответной пули. И снял нежную трепетную натуру, не пойми за каким хреном потащившуюся в зону. Слева со стороны барной стойки послышался какой-то приглушенный звук, и я мгновенно довернул ствол пулемета, готовясь стрелять. Но стрелять не пришлось. Звук повторился. Так стонет человек, который уже не в силах терпеть боль, и которому стало все равно услышат его или нет. Я зашел за стойку и опустил ствол пулемета. На полу в луже собственной крови на спине лежал торговец жила. Правая рука его была оторвана по локоть, и кое-как перетянуто скрученной тряпкой выше страшной раны. Но, видимо, жгут получился недостаточно тугим, и, судя по размерам лужи, из тучного жила, вытекло литра три, а может и все четыре. Не жилец, короче. Торговец и сам это понимал. В левой руке у него был зажат пистолет, ствол которого упирался в мясистый подбородок. Но нажать на спусковой крючок у жилы не хватило духа. А теперь и сил не хватит. Услышав звук моих шагов, торговец шевельнул головой, присмотрелся. «Снайпер, ты что ли?» Голос его был слабым, по бледному лицу катились крупные капли пота. Видно, отходит жила. «Ага», — сказал я. «Кто это тебя так?» «Тварь, мышцы огромные, будто кожу с них сняли. Ворвались и разодрали всех на части. И Кибов...» И Ильюшу, хотя он одному свой меч в глаз все же вогнал. Ни один ушел в край вечной войны, упокой его зона. Я мысленно удивился насчет края вечной войны. Надо же, мифология мира Кремля проникла в Чернобыльскую зону вместе с тамошними мутантами и аномалиями. И прижилась мгновенно. Бывает же. — А с чего это они так на вас набросились? — поинтересовался я. «Жадность моя виновата», — шевельнул побелевшими губами жила. «Неподалеку электрод образовался со вторым сердцем внутри. Лезть в него желающих не нашлось, разрядить не получилось, больно мощный. Так я посадил на крышу Янова стрелка со снайперкой. Мол, как только уника достанет какой-нибудь сталкер, вали его нафиг. Так этот придурок одного из этих монстров убил». Их командир взбеленился, ну и... Торговец захрипел. Тому, в чьем теле осталось совсем мало крови, трудно говорить. Обезвоживание сказывается. Я отстегнул флягу, шагнул в кровавую лужу и влил немного воды в горло умирающего. «Благодарю», — прошептал Жила. «А у тебя это... аптечки нету?» Даже на пороге смерти человеку свойственно надеяться. Я знал, о чем говорит торговец. Слух прошел по зоне, что, мол, то ли сталкеры нашли в потайных советских схронах, то ли ученые выпустили новую аптечку с препаратом, который восстанавливает утраченные ткани. Не просто раны залечивает, как регенерон, а прям лепит отрезанные до отстрелянные конечности из подкожного жира. Признаться, не очень-то я верил в такое. Но, с другой стороны, в зоне все возможно. Я покачал головой. На складе Захарова были только улучшенные армейские аптечки. Отличные комплектации, но без чуда препаратов, способных вернуть жизнь тому, кто вот-вот с ней расстанется. — Жалко, — прошептал Жила. — Жить-то как охота. — Кстати, о жизни. Ты это... поосторожнее. За тобой вольные во вовсю охотятся. Говорят, что ты недавно брата их вожака убил где-то возле куписты. Вон оно как. Припоминаю. Это жило, небось, про тот случай, когда бойцы группировки Воля хотели сбить галошу, на которой я летел из научного комплекса Захарова. А я, вместо того, чтобы быть сбитым, поподчивал их гранатой. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон охотника» литературной серии «Сталкер». Надо же, обиделись. Хотя мне от их обид ни жарко, ни холодно. За мной и без того, за редким исключением, все группировки зоны охотятся. А может, уже и исключений нет. Внезапно моей спине стало холодно. Прям мороз пробежал по позвоночнику и межлопаток заломило. Стало быть, снова рядом сестра, которая на этот раз пришла за жилой. «Ну вот и все», — сказал торговец, который тоже почувствовал приближение смерти. «Эх, жаль, только-только Янов поднял». Спасибо тебе за то, что подарил мне его. Хоть человеком себя почувствовала не перекати полем, чтоб по зоне катается туда-сюда. Последнее предложение он выговорил, не закашлившийся без хрипов. Правда, далось ему это нелегко. Сказал и умер. Наверное, это многим важно перед смертью, чтобы рядом был человек, кому можно напоследок рассказать то, что при жизни не каждому откроешь. Просто пока говоришь, не так страшно. Понимаю, но не разделяю. Например, мне пофиг, как уходить на тот свет. Первая смерть — это как первый прыжок с парашютом. Впервые охренеть как страшно. Зато потом уже гораздо легче. «Упокой тебя, зона», — пробормотал я, закрывая глаза торговцу. И уже Насте добавил. «Тут второй этаж есть, там переночуем». Если от вони снизу не подохнем, то до утра точно доживем, — сказала она и направилась к лестнице. Наверху сладковатый запах крови ощущался меньше. А еще тут стояли шесть двухъярусных кроватей, печка с запасом дров и холодильник, работающий от аккумулятора. Что еще нужно сталкеру для счастья? Правильно, ничего. Потому что домик у речки — это мечты. А вот холодильник, набитый продуктами и кровать с матрасом, есть не что иное, как реальное, настоящее счастье. Поужинали мы знатно. Итальянским сервелатом, мясной нарезкой, солеными огурцами, консервированной кашей, разогретой на печке. Причем Настя вообще кушала, как не в себя, втрое больше моего. Хотя понятно, у нее же обмен веществ не совсем человеческий. Ей намного больше питания надо, чем даже самому здоровому мужику. Киборг она и есть киборг, с очень нежными руками. Развиться этой мысли я не дал, и поужинав первым направился к койке, на которую завалился в обнимку с пистолетом. Впрочем, Настя тоже никаких движений не совершила в неправильном направлении. Ну и отлично. Помогла спутнику, чем могла, и спасибо. А к большему, как мне кажется, мы оба пока не готовы. Хотя бы потому, что после еды меня просто с неодолимой силой потянуло в сон. Только сил хватило по пути к кровати люк закрыть отгораживающий первый этаж от второго. Не лишняя предосторожность, с учетом того, что ночью на запах крови непременно припрутся мутанты. И закрывай двери, бара не закрывай, без толку. Все равно влезут, выбив окна. А если окна ставнями закрыть и дверь запереть наглухо, то все равно крышу прогрызут и влезут. Так что ничего тут не поделать. Одно слово, зона, у которой свои, очень жестокие законы.